В комнату возвращаться не хотелось. Впрочем, никуда не хотелось. Только бы оказаться подальше от Элимара, но, учитывая ограниченную территорию Академии, совсем от него сбежать все равно не смогла бы. Не знаю, что там было с первым верным признаком влюбленности, но пока я испытывала к преподавателю ментальной магии лишь панический ужас. Перепуганное воображение настойчиво рисовало его консервным ножом, который вот-вот вскроет мою голову, чтобы наконец-то до всех мыслей добраться. И почему-то упорно вспоминался приснившийся сегодня кошмар. Будто бы между тем жутким сновидением и Элимаром существовала некая связь. Но с другой стороны, мало ли, вдруг ужас – это по местным меркам второй признак влюбленности. За этими мрачными мыслями я и сама не заметила, как добралась до лестницы, ведущей в библиотеку. Эта часть учебного корпуса, как обычно, пустовала, так что никто моему одиночеству не помешал бы. Я уселась на одну из ступенек и уткнулась головой в колени. Стало жалко себя хоть плачь, но упорно не плакалась. Мысли вертелись лихорадочным хороводом, начиная от того, что меня все уже тут достали, и заканчивая тем, что еще уню надо в лес отнести. Если, конечно, жить охота. «Что?» – послышался рядом знакомый голос. «Опять потерялась». «А тебе какая разница?» – мрачно буркнул я, не поднимая головы. Странно, почему-то очень была рада с Авельхею, но показывать этого, конечно же, не стала. «Никакой?» – все так же спокойно ответил он. «Тогда зачем спрашиваешь? Чисто из вежливости?» «Ты думаешь, темные властелины бывают вежливыми?» Судя по голосу, он улыбнулся. «Я знаю не так много темных властелинов, чтобы делать о вас какие-либо выводы», – парировала я. Савельхей сел рядом. Не совсем близко, но при желании я вполне могла коснуться его плаща. Едва это самое желание сдержало. «Поверь мне, темных властелинов лучше вообще не знать», – задумчиво произнес Савельхей. «Да, вы зануды». На мгновение воцарилась изумленная тишина, и вдруг он расхохотался. Как-то по-простому, я бы даже сказала, по-человечески. Не удержавшись, я посмотрела на него, но, увы, темный плащ ничего нового не продемонстрировал. «Зануда, значит?» все так же, смеясь, переспросился Вильхей. «Еще какой?» старательно сохраняя серьезный вид, ответила я. «А еще ты грубиян и негостеприимный. Но не переживай, хорошее в тебе тоже есть». «Что, например?» с искренним любопытством поинтересовался он. Хотя бы то, что ты не эльф и не преподаватель ментальной магии. Я вяло улыбнулась. И снова повисла тишина. Савельхей молчал, словно размышлял о чем-то. Я же делала вид, что занята разглядыванием ступенек. Снова вспомнилась просьба Уни. Дракончик, похоже, не учел, что для меня этот поход в лес явное самоубийство. А зачем тебе идти в лес? Вдруг спросил Савельхей. Откуда ты знаешь, опешила я? Неужели он мои мысли смог прочесть? Да бедняга или мар от зависти собственные тапки съест. Хорошо, хоть я не подумала о чем нибудь личном. К примеру, снова не принялась мысленно гадать, как темный властелин выглядит на самом деле, блондин или брюнет, симпатичный или нет. Интересно, какая у него улыбка? Ай, балда, о чем я думаю? Ты сама об этом сказала? Отвлек меня от панических мыслей голоса Вильхея: О чём? Опасливо переспросила я, уже успев потерять нить разговора. О том, что идти в лес — явное самоубийство. Так я, получается, просто вслух подумала? Я вздохнула с облегчением. Фу, а то я уже решила, что ты мысли читаешь. Не имею такой дурной привычки. Так зачем тебе влез? Если я скажу, ты сочтешь меня сумасшедшей. Я считаю тебя сумасшедшей с самой первой нашей встречи. Так что терять тебе все равно нечего. Он усмехнулся. Ну да, действительно, что мне терять? Понимаешь, дело в том, что я оживила каменного дракона, дав ему имя. Дурацкое на его взгляд. С тех пор он мне снится. Наверное, за имя мстит а сегодня ночью сказал, что если я не отнесу его к какому-то там озеру в лесу, то мне хана. Теперь Савельхей точно потащит меня в местную лечебницу и сдаст другим с диагнозом больная на всю голову. А почему хана? Он пока тащить не спешил. Тебе кто-то угрожает? У меня вырвался нервный смешок. Да проще было бы перечислить тех, кто мне не угрожает. Дико захотелось все Савельхею рассказать, с громадным трудом сдержалась. Нет, я встала. Просто я избранная. Ну и параноик по совместительству. Темный властелин ничего не ответил. Пришлось просто молча уйти. В конце концов, у меня еще дел хватало. К примеру, придумать, как избежать героической гибели по пути к лесному озеру.